Глава двадцатая. Аксель. «Можем ли мы предложить что-то еще? Улучшить контракт? Поговорите с университетом». «Аксель, почему тебя так волнует подписание контракта с этой девушкой?» Сэм откинулась на спинку стула и уставилась на меня так, как смотрела, когда ловила своих детей за проделками на хмуре в брови. «Она хороша, но я никогда не видела, чтобы ты кем-либо так интересовался». Она... Я сглотнул, не в силах признаться, не в силах говорить о ней вслух с кем-то еще. У меня была всего пара разговоров с братом, и то в самом начале, когда я едва мог найти слова, чтобы определить, что я чувствую, потому что, ну, я не знал. «У меня есть предчувствие», — заключил я. Я встал и вернулся в свой кабинет открыл ящик стола и принял таблетку от головной боли, хотя обычно избегал этого. Я не любил лекарства, но в тот день мой мозг норовил взорваться. В таком состоянии я находился уже давно. Конечно, мама настаивала на том, чтобы я пошел к врачу, и в итоге я сдался, просто чтобы она перестала мне постоянно звонить и напоминать. Диагноз? Напряжение, употребление алкоголя, курение, эмоциональный стресс, тревога. «Недостаток сна». Я сделал пару отложенных ранее звонков, а остальное время посвятил размышлениям о фотографии, которую мне подарили в художественной галерее неделю назад. Картины под общим названием «Любовь» были запечатлены на снимке, который не мог вместить всего, что они собой представляли. Я вздохнул и положил снимок в папку. Тогда я ушел рано, потому что после обеда встречался с Джастином. Я уже не помнил, как он впервые пришел домой с детьми и доской для серфинга под мышкой, готовый позволить мне научить его делать то, что он, казалось, всегда ненавидел. Но каким-то образом это стало семейной традицией, и периодически мы соглашались провести время вместе. Племенники с криком набросились на меня, как только приехали, в то время как Джастин пытался их обуздать и успокоить. Они не послушались, нет. Они были шумными, дикими и не очень-то умели следовать правилам, которые навязывали им родители. «Можно я сегодня возьму твою доску?» — спросил Макс. «Конечно же нет». Я постарался не рассмеяться. «Ну, дядя Аксель!» — попросил он снова. «Я тоже хочу!» — Конор посмотрел на нас. «Мальчики, каждый из вас возьмет свою доску», — сказал Джастин. «Залезайте в воду, вперед!» Мальчики побежали по песчаному пляжу к берегу, а мы с братом последовали за ними в более спокойном темпе. Я чувствовал на себе их пристальные взгляды. Я закатил глаза, потому что за неделю до этого сказал Джастину, что пошел в галерею увидеть ее. И, конечно же, он не собирался сразу бросать эту тему. Она что-нибудь ответила на предложение? Если бы она согласилась, я бы уже знал. Нет. Мы зашли в воду. Мои племянники были в нескольких метрах от нас, возле небольших волн почти у самого берега. Думаю, моего хмурого вида было достаточно, чтобы брат понял. Мне нужно побыть наедине с доской, чтобы выпустить накопившуюся энергию и выдохнуть. Хотя, к сожалению, это не помогало мне лучше спать. Поэтому я сосредоточился только на своем теле, на своей позе, на балансировке своего веса и на том, чтобы оседлать волны как будто вокруг меня больше ничего нет. Когда Джастину надоело повторять одно и то же, он пошел искать меня. Конор и Макс уже были на берегу и смеялись над одной из тех шуток, которые, казалось, понимали только они двое. Я остался там, лежа на доске, рядом с братом под оранжевым небом. «Нельзя оставаться в такой жопе, Аксель!» «Что я не могу сделать, так это выбраться!» «Ты знаешь, что я понимаю тебя, но она с кем-то встречается», — проговорил я, и слова будто вонзились мне в горло резко и жестко. «Не знаю, чего я ожидал, но точно не этого, черт возьми. Тебе не пришло в голову, что она может встретить кого-то за три года?» «То, что она встретит — да. То, что она влюбится — нет. А разве это не одно и то же?» Нет, даже близко нет. Это две вещи с разных гребанных планет. Мой брат женился на своей школьной возлюбленной, Эмили, единственной девушке, к которой у него когда-либо были чувства. Я перетрахал столько женщин, что не могу вспомнить и половины из них, и встреча с ними ничего для меня не значила. Это не имело ничего общего с тем, что я испытал с Лей. Ничего. Даже в сексе, потому что с ней я не искал удовольствия. Это была жизненная необходимость. Вот так просто. «Аксель, на что ты надеялся?» Сидя на доске, брат серьезно посмотрел на меня. «Не знаю, я надеялся...» Я сделал глубокий вдох и взял паузу, пытаясь прогнать все те запутанные мысли, которые продолжали посещать меня. Думаю, какая-то часть меня всегда считала, что мы снова увидимся, и тогда все будет так, как будто ничего не изменилось. Может быть, три года назад этого не могло быть, потому что не было подходящего случая или ситуации. Но сейчас... Возможно, я пытался обмануть себя. Ведь в то время было проще придерживаться этой идеи, чем принять другую, что все разрушено навсегда. «И что ты собираешься делать?» «Без понятия. Попробую добиться ее согласия на то, чтобы представлять ее интересы. И умирать внутри каждый раз при виде ее». «Я верю в нее. Я должен сделать это. Ради Дугласа?» Джастин догадался. «Да. И ради себя тоже. И ради нее». Ты втягиваешь себя в большие неприятности. Ты ведь знаешь, это не так ли? Слей. Никогда не было легко.